Улыбайся. Врачи любят коллекционировать в памяти смешные истории. Это помогает сбросить напряжение и разрядить напряжённую обстановку лечебно-профилактического учреждения. В ту благословенную минуту, когда консилиум уже принял своё решение и огласил его больному, лечащий врач увёл страждущего в палату, а участники действий ещё остаются сидеть на местах в почёте Циничные анекдоты и реальные случаи из практики. Два раза в неделю я принимаю в госпитальной поликлинике. Люди на консультацию приходят разные и в силу специфики учреждений иногда довольно интересные, что называется, с историей. И не только болезней. Однажды на прием пришел подтянутый 70-летний мужчина. Хоть и с палочкой, но еще богатырь, «Кем служили?» — спрашиваю, поднимая глаза от медицинской книжки. «Я — летчик-истребитель с хорошим налетом. Где летали?» «Шесть лет во Вьетнаме, например. Две красных звезды из-за него. Тут я заинтересовался. Расскажите, — говорю, — что-нибудь этакое из летной жизни». «Да многое было», — отвечает мой собеседник. «Вот, например, летал я вдоль океана. Задачи было две». позлить американцев и собрать сводку погоды. Как только я с нашей базы поднимался, с авианосца тут же стартовал американский истребитель, и так мы летали вдоль берега туда-обратно. Он меня пас, а я его. Но через пару недель замечаю, что меня сопровождает один и тот же бортовой номер. Я взял бумагу, маркер и показываю ему, мол, подлети ближе. А мы и так летели метров сто друг от друга, а тут сблизились до пятидесяти. Я ему показываю заготовленный черновик. «What is your name?» Он мне, типа, момент, копошится у себя в кабине, и лист показывает «Джон!» «And you?» Но я ему пишу «Станислав». В следующий раз он мне сразу заготовку достает «Хеллоу, Станислав!» А я ему «Хеллоу, Джон!» Так и летали. «А однажды он мне показывает, подлети, мол, еще ближе, и куклу Барби голову достает. А у нас тогда чуть ли не казарменное положение было, с женщинами полная засада, но и они об этом знали. И он мне показывает на эту куклу, вот нам вчера девочек привезли, и я ее и так, и эдак. А вам ведь нельзя, на голодном пайке сидите, знаю, сочувствую. Ты к нам, если что, приплывай, поделимся». Ну, посмеялись и разлетелись. Гад такой. Уже собираясь, Станислав хитро улыбнулся. А ведь не знал Джон, что раз в три месяца к нам приплывает корабль с большим красным крестом, а там такие красавицы-медсестрички. Его Барби отдыхает. А еще у каждого доктора есть история, связанная с фамилией пациента. Я не исключение. Однажды на амбулаторном приёме в дверь постучал следующий. Добрый день. Добрый. Можно зайти? Заходите. Почему-то зависла программа со списком пациентов, и я не вижу фамилию следующего. Ваша фамилия? Добрый день. Да, добрый, добрый. Вечер уже, начал слегка раздражаться я. Фамилию свою скажите. Добрый день. Я отвлёкся от компьютера и внимательно посмотрел на собеседника. Издевается. перенёс инсульт на пороге моего кабинета или НЦФо лопат с стажем. Нет, вроде адекватный мужик, слегка за 60. Вы можете назвать мне свою фамилию, железным голосом спросил я. Добрый день. Неловко улыбаясь, ответил пациент и быстрым движением положил передо мной медицинскую книжку. В графе фамилия крупными буквами написано: Добрый день. В другой раз меня вызвали в кардиореанимацию оценить состояние больного с гидроперикардом, с накоплением жидкости в сердечной сумке. Количество жидкости небольшое, состояние пациента стабильное. Рассказываю ему об этом и спрашиваю в конце осмотра: "Фамилию скажите, мне нужно найти вашу историю болезни на посту". Обрадованный пациент продолжает благодарить: "Спасибо". "Да пожалуйста, пожалуйста, фамилия-то как?" Спасибо. Улыбается пациент. Ясно, подумал я, пойду лучше узнаю всё у лечащего врача или медсестры. И вот история в руках и снова спасибо. Ну теперь уже в графе фамилия. Как говорится, пожалуйста. Моя любимая история про кота. Тёплый летний день, мой кабинет на первом этаже консультативно-диагностического центра. «Огромное окно распахнуто в парк. Я только что отпустил предыдущего пациента и заканчиваю оформление электронной карты. В дверь стучат, и я, не глядя, разрешаю зайти. Подняв глаза, вижу, по кабинету идет мужчина средних лет, а рядом с ним, ласкаясь о брюки, вышагивает наглый кот». Моему возмущению нет предела, я, конечно, все понимаю, не с кем остановить животное, дальнейшие планы на день, но это все не повод приходить в хирургический кабинет с животным. — Вы что, пришли на прием кардиохирурга с котом? — строго спрашиваю посетителя. Пациент делает вид, что удивлен. — Извините, доктор, но это ваш кот. Я со всех сил сдерживаю готовые плеснуться наружу эмоции, мой... То есть вы считаете, что я, находясь в ясном уме и в полном здравии, результаты диспансеризации прелагаются, веду ду приём пациентов с котом? Я предстаю буквально на весах над успевшим присесть пациентом. Удивление посетителя сменяется испугом. Доктор, я тоже не сумасшедший. У меня вообще аллергия на кошачью шерсть. Я физически не мог взять с собой кота. Ваш кот прыгнул ко мне, как только я приоткрыл дверь. Тут пациент громко чихнул. Ну вот, сейчас, значит, тут отекать. Он закопался в сумке в поисках антигистаминного. Внезапно ко мне приходит разгадка. Кот, один из госпитальных дермоедов, вечно отирающихся около кухни, запрыгнул в окно в тот момент, когда я был поглощён работой. Незаметно пришмыгнув мим меня, он бросился к двери и оказался у ног входящего в кабинет пациента. В тот день мы ещё долго смеялись над этой кошачьей историей. Началось с Игорем, к слову, ему потребовалась операция, и с тех пор он регулярно приезжает ко мне на профилактические осмотры. Потом с коллегами допоздна заработавшими в отделении. Не разделял наше веселье лишь кот, недовольный тем, что его отправили туда, откуда пришёл, за окно. Или вот ещё был случай. В своё время в нашем отделении лежал дедушка. У него были частые эпизоды желудочковой тахикардии, сопровождающиеся потерей сознания. По жизненным показаниям ему установили кардиовертер-дефибриллятор прибор, который на самом деле спасает жизнь. Небольшая коробочка спрятана под мышцей в подключичной области, а исходящие от него электроды закреплены внутри сердца. Прибор день и ночь следит за сердечным ритмом, и стоит возникнуть жизнеугрожающей аритмии, как он моментально наносит электрический разряд, восстанавливая ритм. Мы предупреждаем пациентов, что может произойти громкий хлопок и внутренний удар, означающий, что прибор сработал. Но не все, особенно это касается пожилых, понимают и запоминают эту информацию. Через полгода пациенту предстоял контрольный осмотр, но они с женой появились раньше. пригласил в кабинет, поинтересовался, как дела. "Зачем вы вселили в моего мужа сатану?" строго спросила бабушка. "Поясните, я вас не понимаю". По мнению бабули, сразу после выписки её дед стал одержимым. Началось всё в гараже, когда сын прислал родителям новый набор гаечных ключей. Старик аккуратно нёс открытый ящик к гаражным полкам, а бабуля командовала, куда их положить. Как вдруг бах, дед крякнул и со всей силы метнул инструменты в потолок. Ключи и насадки разлетелись по гаражу, поцарапали старые Жигули, разбили банку бабушкиных огурцов. "Ох, и грызлый я его за это потом", вспоминает бабушка. Просила, чтобы такое больше никогда не повторилось, а он, тут женщина прослезилась. В следующий раз подобное произошло на кассе. Дедушка аккуратно нёс в руках большую коробку отборных яиц, как вдруг прямо перед кассой закричал нечеловеческим голосом и резко метнул яйца над собой. Потолок, покупатели, кассирша всё в желтке. Мне бы под землю провалиться, лишь бы этой дурости не видать, прочитала бабуля, а потом посоветовалась с кумой. Сатана сказала ей куман. Навели на него в больнице порчу, подселили к нему рогатова. Вот он и сытанеет. Отмаливать его надо, вести в дальнюю деревню на заговор. Но и это не помогло. Через месяц дедушка в гостях вылил прямо в лицо гостеприимных хозяев стакан яблочного сока. Ну если сатаной называют наши ракеты, то почему бы не назвать и кардиовертер-дефибриллятор, подумал я. Татьяна, на самом деле, в этих электрических разрядах была исключительно божественная сила. Проанализировав данные с устройства, мы выяснили, что каждый раз прибор срабатывал по делу, прерывая пирует смертельно опасной аритмии. Мысли по дороге с работы. Почему мы хрустим пальцами? Почему у нас хрустят пальцы, когда мы их разминаем? Задумался я однажды, стоя в московской пробке. Имея медицинское образование, я не знаю ответа на такой простой бытовой вопрос. Пришлось срочно открывать интернет. Оказалось, что научные споры на эту тему велись десятки лет, уж совершенно точно с 1947 года, когда учёные впервые высказали предположение о появлении газовых пузырьков в полости сустава. Но получить доказательства теории в те годы было невозможно из-за отсутствия необходимой медицинской техники. Теперь учёные могут использовать для фиксации изменений, происходящих в работающих суставах, функциональную магнитно-резонансную томографию МРТ. От обычный МРТ функциональная отличается тем, что может фиксировать изменения органов и тканей не только в неподвижном положении, но и в динамике. В ходе исследования они отобрали добровольцев, которые научились хрустеть пальцами, когда их об этом попросят. Затем пальцы испытуемых помещали в специальную трубку, соединённую с тросом. Трос натягивали до тех пор, пока не раздавался типичный хруст. Всю процедуру в режиме реального времени фиксировал аппарат функциональной МРТ. Оказалось, что каждый раз, когда сустав хрустит, в синовиальной жидкости, заполняющей суставную капсулу, появляется синовиальный пузырёк. Он образуется из-за быстрого расхождения суставных поверхностей. В результате жидкость не успевает заполнить резко увеличивающуюся в объёме полость, и часть полости заполняется газообразной взвесью. Затем связки и плотная суставная капсула тянут кости пальцы на своё место, объём суставной капсулы становится прежним, и синовиальный пузырёк с треском лопается. Кстати, Шнобелевскую премию по медицине в 2009 году получил американский врач Дональд Уингер. который в течение 60 лет хрустел пальцами, чтобы убедиться, что это не приводит к артрозу.